ЧАСТЬ ВТОРАЯ А чудеса случаются? Случаются, но только с теми, кто в них верит. А с теми, кто не верит? А с теми, кто не верит, случаются события, не подлежащие рациональному объяснению. ГЛАВА ПЕРВАЯ Первая взрослая любовь приключилась на студенческой скамье. Алла. С отделения вокала. Будущий музыкальный педагог. Высока, стройна, мила. И румяна, и бела. А уж вымоет пол, да накроет на стол. Познакомились на институтском КВН. Потом концерт джаза и кафе. Андрей намекнул на чувство, так и так, готов на все, вплоть до вечной любви. Она вроде бы не возражала, но и до тела не допускала. Что и понятно. Девушка видная, цену себе знает, мужики постоянно бьются, аки-пчелы, озабоченные вокруг матки. Всех возрастов и сословий. В том числе и купцы зажиточные, и дворяне столбовые. И Корнеги Холл обещают, и казино в Монако. А он что может обещать, кроме доброго сердца и купона на скидку в магазин одежды? Но не отчаивался будущий волшебник, продолжал осаждать крепость. И, наконец, осадил. В смысле, взял. Как раз аккурат к сессии. И вместо того, чтобы к экзаменам готовиться, болтались молодые люди в обнимочку по садам и паркам, катались по каналам на катерках, пили коктейли безалкогольные. А потом и вовсе целоваться начали. Закружил им голову Жасмин. Очнулись на скамеечке под утро. А в полдень у Алочки экзамен. А это однозначный провал, позор, а и отчисление. Ибо препод подлый, которому отказала она во взаимности, завалит «к попу не ходи». Ведь не выучила она толком ни одного билета, схватилась за голову, предалась слезам. И вовсе бы впала в отчаяние, габы не ухажер. «Не волнуйся, любимая, помогу я горю-горькому. Да чем же ты поможешь мне, Андрюшечка?» Вместо меня в женском платье на экзамен пойдёшь. Или препода подлого подкупишь. Нет у меня ни платья, ни денег. Но есть такая любовь к тебе, Алла. Выучи только один билет, седьмой. Время ещё есть, и смело иди на огневой рубеж. Ты вытащишь именно его. Уверен? Да. Почему? Почему? потому что любовь творит настоящие чудеса. Главное, верь, не сомневайся. Поверила Аллочка, выучила седьмой билет и вытащила восьмой. На единичку промахнулся ее волшебник. С института ее не турнули, перездала экзамен со второй попытки, но и с кавалером не осталось. Не смог он доказать любовь свою, не смог. А мажор с третьего курса смог, и не просто смог, а под винец повел. Но зарубка на сердце у бывшего осталась. Первая любовь — штука серьезная. Вроде шалости детские, а до гробовой доски иногда вспоминается. Не стал он для нее волшебником, не стал. Не угадал совсем немного, а может, ангел-хранитель не дал, если он, конечно, существует. Кто он для Аллочки? Один из. Не сегодня, так завтра она бы все равно к другому упорхнула. Так лучше сегодня. Не так глубоко будет рано. Выходит, угадал? Алиса, Алиса, подожди. Он догнал ее на улице. В офисе она пробормотала трагическое... Эх, ты... И быстро вышла вон. Светозар тут же бросился следом, уговаривая выслушать его, понять и простить. Но не останавливалась журналистка, а лишь ускорила шаг. Возле такси, на котором она приехала, он схватил ее за руку. «Алиса, пусти, пожалуйста», — голосом снежной королевы попросила она. Светозар отпустил. — Я хотел все рассказать, звонил, но ты не снимала. — Ты уже рассказал и про родинки, и про татушки. — Это просто продолжение, розыгрыш. Светозар нашел более-менее вменяемую причину. — Страна чудес. — А хочешь, настоящее чудо? Она смотрела ему прямо в глаза без тени ненависти. Ответить волшебник не успел. Ловким движением она стянула с него парик, затем оторвала испаньолку и бросила на асфальт. Вот это чудо! Прохожие пожалели, что не успели снять происходящее на видео, можно было получить очень много лайков и подписчиков. И тут Гончаров, а без парика это был уже Гончаров, совершил стратегическую ошибку. Вместо того, чтобы продолжить попытку объяснения, бросился подбирать маскарадную амуницию. Алиса не стала дожидаться, села в такси. Машина тут же сорвалась с места. Гончаров по инерции пробежал за ней пару десятков метров и выдохся. «Нет, он не Форест Гамп. Бегает плохо». Аки побитая собака вернулся в офис. В сидели посетители. Юля, от меня на сегодня все. Извините. Зашел в комнату, набрал номер Алисы. Результат был предсказуем. Длинные гудки. Из шкафа высунулся девятов. Андрей, чего стряслось? Ничего не ответил волшебник, лишь сорвал с себя клифт маскарадный. Надел пиджак от Армани и вновь подался в бега. Коридора лестница, сбитая с ног бабуля, парковка машина. Он догонит ее, объяснит. Она поймет и простит. Может быть. По дороге купил букет роз. Пальцы дрожали, как у алкоголика. Попытался успокоиться и проанализировать ситуацию. Где он прокололся? Она пришла не к Светозару, она пришла к нему, к Гончарову, уже зная, что он и есть Светозар. Иначе вела бы себя по-другому. Поэтому и не отвечала накануне на его звонки. Как она узнала? В какой момент? Следила за офисом? Вряд ли. Какой резон? Увидела у него дома что-то? Но он тщательно следил за конспирацией. Никаких фотографий на стенах, никаких бумаг в столе. Фотографии. Черт, была одна. В смартфоне. Леха в его пареке и мантии. Значит, она залезала в его смартфон? Да, могла. Он бросил его в комнате у телевизора. Она оставалась одна, пока он готовил завтрак. Вход он не паролил. Но зачем она залезала в его смартфон? Простое бабское любопытство. Увидела случайно? Тоже вполне вероятно. У него хороший смартфон, так и просится в руки. В любом случае увидела. Но пока не представлял, что ей скажет. Главное, чтоб выслушала. Возможно, она поехала на работу, в редакцию, но он направил машину к ее дому. Почему не понял? Что-то вроде внутреннего голоса. Настоящего, а не фейкового. И оказался прав. Они подъехали почти одновременно. У двери подъезда он преградил ей путь букетом, а она не взяла. «Пропусти». «Алис, я не буду оправдываться. Да, свинья, бычара, не спорю. Поэтому просто прости». «За что, Андрюша?» «Андрюша?» «Это звучало гораздо убойнее, чем сволочь проклятая, подонок конченый и тварь продажная. Что не сказал сразу, не знал, как ты отреагируешь». «Да, это в чём-то неправильно, этот маскарад, но зато я помогаю лишь тем, кому могу помочь». «И хотел закончить. Прекрати врать», — холодно попросила Алиса. «Скажи честно, увидел мой блог и решил познакомиться, чтобы знать мои планы». «Да, я действительно видел твои статьи и действительно решил познакомиться, но потом всё не так». «Дурак, я тебе ведь почти поверила». Она оттолкнула его, зашла в подъезд и захлопнула дверь. Гончаров дёрнул ручку, но, увы, домофон работал исправно. И не видать бы ему внутреннего убранства парадной, кабы не девушка с зелёными волосами и агрессивным пирсингом. В грузовой лифт поместились все. Зелёная оказалась между молодыми людьми. — Алиса, это единственное, в чём я тебя обманывал. Зелёная перевела глаза на Алису. Этого вполне достаточно. Обещаю, больше никогда. Мне это неинтересно. Зелёная во время диалога поочерёдно переводила глаза с одного на другого, словно судья во время процесса. Лифт остановился, Алиса вышла. Зелёная развела руками, мол, не убедил. Да помолчи ты. Он вышел тоже. Но поздно. Алиса уже скрылась за дверью. Он заорал через дверь. «Я не врал тебе! Я серьезно! Я докажу! Безо всяких чудес! Мне плохо без тебя!» И прочие малоубедительные банальности типа «Я тебя люблю!» Дверь не поверила. Алиса, наверное, тоже. Оставалось одно — сломать дверь Фомкой или срезать с петель, но Гончаров не умел. Да и Фомке под рукой не оказалось. Вернулся в машину минут десять, посидел, надеясь, что Алиса передумает, выйдет на балкон и помашет ему рукой. Не вышло. Не помахала. В приемной сидела певица Катя с гитарой. «Ой, здравствуйте, Светозар. А вы постриглись? Вам идет?» Юля упредила ответ. Я сказала, что приема нет, но... Мне не надо на прием, я песню хотела спеть. Сама сочинила. Катя положила гитару на колено и принялась бренчать. Тихо, тихо, я верю, что песня хорошая, но с такими волосами на кастинге тебе смысленно. Да, почему? Цвет. Мне креативный, нужен яркий, лучше зеленый. И клип для рекламы. На клип деньги нужны. «Хочешь попасть в шоу? Найдёшь». Гончаров на пару секунд замер. «Шоу? Да, есть выход! Он устроит шоу!» Не простившись, метнулся в кабинет, отрыл в мусорной корзине визитку Корнилова, набрал номер. «Александр Захарович, это Светозар. Гончаров. Я согласен». «Прекрасно, Андрей. Можете подъехать. Прямо сейчас. Давайте адрес». Катя его не дождалась, наверное, обиделась. Или отправилась красить волосы и снимать клип. «Юля, сегодня меня не будет. Ты, кстати, тоже можешь ехать». «Андрей?» Секретарша обратилась к шефу полушепотом. «У меня просьба одна». «Давай, только быстро». Юля собралась с духом, словно спортсмен перед сдачей анализа на допинг. «Ты не мог бы приворот наслать?» Немузыкальная пауза. Чего? Какой приворот? На кого? На одного человека, ну, чтоб в меня влюбился. Нерекламная пауза. Юль, ну ты-то! Вы с ума тут, что ли, все посходили? Ну, у тебя же иногда получается, я же вижу. Может, попробуешь? Хорошо, вставай. Секретарша вскочила из-за стола, Андрей Романович засучил рукава пиджака, встал напротив и вытянул вперед руки, растопырив пальцы. «Кого привораживать?» «Петьку», — еле слышно по-партизански ответила Юлечка. «Нашего». Опустились руки. «Сдуреть!» Я ему и так, и так намекаю, а он как слепой и глухой. «Ладно, расслабься и закрой глаза». Тебе как, чтоб цветочки дарил или в ногах валялся? А можно и то, и другое. Можно, будет валяться с цветами в руках. Раз, два, три. Приворот сделан. Жди. Спасибо, Андрей. На встречу Корнилов пришел не один. Привел с собой мрачного субъекта с коварным прищуром: Вересов Борис Николаевич. Начальник службы безопасности. Какой безопасности неважно, главное, начальник. Уровень. Гончаров приехал без грима. Заседали не в богатых кабинетах Роскоммуникаций, а в скромной рюмочной среди антиобщественного элемента и маргиналов, ругающих президента и хохлов. Господа объяснили, что это самое спокойное место в округе. В том смысле, что здесь можно разговаривать спокойно, не опасаясь записывающих устройств и камер наблюдения. Гончаров вспомнил, что как-то в Оксфорде, куда он ездил на экскурсию, в скромной пивной к нему подвалил бармен и попросил снять бейсболку. На улице шел дождь, Андрей просто забыл про нее. Сначала он посчитал, что бармен блюдет этикет, мол, в солидных пивных надо следить за дресс-кодом, тем более британских. Бейсболку снял, бармен поблагодарил. Потом волшебник поинтересовался, он просит снимать главный убор только приезжих или местных тоже, потому что некоторые из гостей сидели в шапочках. Нет, сэр, мы вообще не просим снимать главных уборов, у нас свобода и демократия. Просто позвонили из секретной службы, они не видят вашего лица». И он показал на висящую в углу камеру. «Свобода и демократия с тотальной слежкой». Куда там наши кровавые гэбни? Следить и следить, мочить и мочить. Корнилов сообщил, что Андрей позвонил вовремя, шоу состоится послезавтра. Место для Светозара забронировано. Надо быть в студии за два часа до эфира. Грим, репетиции. Часть экстрасенсов честных, если это слово уместно в их кругах. Прошли кастинг, получили шанс. Некоторые подставные, они вылетят на ранних конкурсах. Это шоу без поддавков нельзя. В финале останутся двое. Но правильный ответ будет знать только один Светозар. Если второй угадает, что маловероятно, объявит ничью и приз поделят поровну. «А я терзаюсь, что кого-то вожу за нас, подумал Гончаров. «Здесь полстраны дурачит, и ничего в порядке вещей». «Вот, держите, это сценарий. Запомните и сожгите». Корнилов вместо электронного носителя положил распечатанные листы бумаги. «Постарайтесь ничего не перепутать». «Андрей Романович, мы не заключаем никаких договоров. Все исключительно на джентльменских началах. Аудитория огромная, это федеральный канал». «Это стоило немалых денег», — добавил мрачный Вересов. «Мы рассчитываем на вашу порядочность». С учетом того, что вас ждет огромная популярность. Хотя бы вовсе не Светозар, — напомнил Корнилов. Да, это всего лишь псевдоним. Вы так и не сказали, зачем вам это нужно. Гончаров по очереди посмотрел на собеседников. Ну, шоу нужно для того, чтобы подтвердить ваши, так сказать, магические способности, — ответил Корнилов. А после нам понадобятся кое-какие ответные услуги. Не волнуйтесь, ничего необычного, все в рамках закона. «У таких господ в рамках закона не может быть по определению», заметил про себя Гончаров. «Вы получаете рекламу, деньги, а мы — то, что нам нужно. Но об этом только после победы. То есть на вас это накладывает определенные обязательства». «Прямо сейчас накладывает», — голосом председателя расстрельной тройки произнес Вересов. «Понимаете?» «Да что тут непонятного? Отказываться уже поздно». Ему слишком много рассказали. Хорошо, я согласен, но с одним условием. На программе я буду в своем костюме и своем гриме. Без проблем, тогда придумаем легенду. Какую легенду? Красивую. Расставшись с новыми знакомыми, Андрей Романович в очередной раз набрал Алису. Бесполезно, она не снимала трубку. Он отправил СМС. Послезавтра шел настоящий волшебник. Пожалуйста, посмотри. Утром, в день эфира, Гончаров объявил общий сбор коллектива в волшебной стране. Собрались в кабинете с матерью. Все, кроме Юли. Разговор предстоял серьезный. О закрытии индивидуального предприятия «Волшебн» и К. Андрей Романович во вступительном слове намекнул, что пора заканчивать с чародейством и дурачить наивных, но невинных граждан. Стать, например, просто детективным агентством. И, естественно, встретил активное сопротивление коллектива. «С чего это ты вдруг, Андрюх?» — первым возмутился Девятов. «Не прикидывайся дурачком, Лёш. Зайди как-нибудь на любой вокзал. Там есть стенд о розыске без вести пропавших. Для кого-то это горе, настоящее горе. И родственники приходят к нам. Да, можно оправдываться тем, что мы не берем денег, если не сможем помочь. Только есть маленькое «но». Мы в любом случае даем людям надежду, которая потом не оправдывается, понимаешь? Иногда это даже страшнее, чем просто неизвестность. И, кстати, всем остальным тоже даем надежду. «Не имея на это никакого права!» «Мы читаем чужие письма и подсматриваем в скважину, а потом делаем из людей идиотов!» Девятов переглянулся с Пургиным. «Андрей, у тебя температуры нет. Во-первых, не делаем, их уже телевизор сделал. А во-вторых, кто-то совсем недавно доказывал обратное. Мол, никого не кидаем, а оказываем посильную помощь. Что людям нужно чудо. Чьи слова?» «Я ошибался». Короче, с сегодняшнего дня мы обычное детективное агентство. Делаем все то же самое, только руками не машем. Да кто к нам пойдет? Да их сейчас как блох на дворняге, Не заработаем ничего. Ладно, Петька, хакеры всем нужны, а я... Петька справедливо возмутился. Я не хакер, а ассис-админ. Это ты американскому народу объясни. Гончаров снял парик, висящий на голове матери, сунул в пакет. Как хотите, но я больше этого не надену. Ты можешь объяснить, что случилось?» Не успел Андрей Романович объяснить. Не дал ему этого звонок мобильного. Звонили с канала. «Андрей Романович, вы не могли бы приехать прямо сейчас? У нас заболел гример. Лучше приехать заранее». «Хорошо, выезжаю». Гончаров взял пакет. «Мне надо ехать, потом продолжим». «Куда ты?» раздраженно спросил Девятов. «Через два часа посмотрите настоящий волшебник», — не ответил Андрей Романович и быстро вышел из кабинета. Свет софитов больно резал глаза. Андрей закрыл их, и пока шла речь ведущего, не открывал. «Пусть все думают, что это медитация перед предстоящим испытанием». Ведущий произносил речь с завываниями, характерными для шоуменов, представляющих боксерские поединки. Профи — заслуженный артист, а может, уже и народный. «Не секрет, что многие программы о магических способностях идут в записи. И, соответственно, возникают сомнения в подлинности происходящего». «Что ж, подобные подозрения не лишены оснований, дамы и господа. Внимание! В прямом эфире единственная программа, где все будет происходить на ваших глазах. В присутствии авторитетных научных экспертов!» Ведущий указал на трех солидных господ, сидевших в углу сцены за столиком. «В присутствии уважаемых зрителей!» Только подлинные способности, только подлинное мастерство. Взлетели таблички с надписью «Аплодисменты», взорвался зол. Гончаров приоткрыл глаза. Все без обмана, все вживую. Итак, первый отборочный тур шоу «Экстрасенсов. Настоящий волшебник». Представляем наших участников. Участников Гончаров уже видел в гримёрке и на инструктаже. Одного узнал. Роланд, которого они с Алисой успешно выбили на чистую воду. Тот Андрей не признал. Парик и испаньолка сделали своё дело. Некоторые ясновицы были разодеты, как персонажи на колец». Скорее всего, это подставные. Честные жулики выглядели проще, но с волшебными атрибутами. Сам Гончаров ограничился амулетом, привезённым от Матрёны. Цыганка Роза представляла трудовые коллективы кочевых племен. Всего 8 магов. Святозер был пятым по счёту. Итак, первый претендент. Да, клянусь святым Патриком, купил. Почему Патриком? Он вискарь придумал, великий сын шотландского народа. Зубы не заговаривай. У кого, когда? У мужика на рынке за пятерку. Допрос на детекторе лжи. В качестве детектора выступал Игорь Нах-Нах Андреев. Протокол вел Олег Пох-Пох Куликов. Проходил проверку Тимофей по прозвищу «Находящий пылесосы». Человек, на чьем родовом гербе был написан девиз. Слабоумие и отвага. Он задержал рыцаря участковый с теликом под мышкой. Зная повадки Тимухи, тормознул и привел в отдел, где передал в цепкие лапы уголовного розыска. Детектор не поверил: Такой аппарат за пятерку. Да ему деньги срочно нужны были. А мужика, ты, конечно, не знаешь. Так откуда? Если запоминать всех, у кого что-то купил, к сломается. Какое трагическое совпадение. Именно этот телевизор третьего дня украли из офиса благотворительного фонда «Мир без насилия». А я тут при чем? Я у мужика не спрашивал, откуда телек? Телек тем временем выдал картинку. Сцену состоящими на нанеряженными. Опытный глаз сыщика Андреева сразу выхватил из участников знакомого персонажа. «О, глянь!» Все трое уставились на экран. Общий план сменился крупным. Светозар. Во всей красе. Голос за кадром. Светозар. Магистр высшего уровня силы и космической энергии. В возрасте семи лет со Светозаром произошел несчастный случай. Он упал в деревенский колодец и находился под водой более 30 минут. Зал ухнул от восторга. Его удалось спасти. И после этого он получил необычайные способности. Проведёнными исследованиями установлено, что форма его ритмов, выделяемых на энцефалограмме, сильно отличается от тех, что свойственны обыкновенным людям. А скорость распространения спайков в его мозгу в два раза быстрее. «Обана!» — воскликнулся ещё Куликов. «Даже исследования проводили». «Сейчас всех сделает», — предположил Андреев. «Эх, если б знали, тотализатор устроили». «А что такое спайки?» «Ну, спайки — это... спайки, тихо!» Ведущий на экране представлял следующего участника. И, наконец, энерготерапевт высшей категории, член Ассоциации магов Европы, академик трансцендентных наук, автор учебника по экстрасенсорике и биомагнетизму. Роланд. Роланд, не изменивший своему имиджу раннего Джигурды, подошел к первому ряду зрителей и приложил ладонь ко лбу сидящего перед ним пожилого мужчины. Тот тут же уронил голову на бок и как бы уснул. Зал взорвался аплодисментами, но зритель не просыпался. Великое и безграничное могущество Роланда. Практически бог. «Умение лечить на расстоянии дано не каждому но Ролланд из их числа». «Итак, дамы и господа, мы начинаем шоу «Настоящий волшебник».» В то же самое эфирное время на другом конце города ту же программу смотрел серьезный человек. Он не собирался специально смотреть шоу, просто в кабинете работал телевизор. Без звука. Илья Михайлович Столбов, по прозвищу «Входящий в Форбс». Барин. Даже сегодня, в выходной день, он находился на боевом посту в служебном кабинете. Хочешь иметь яхту? Трудись и в выходные. Рядом с ним нес вахту преданный заместитель Корнилов Александр Захарович, по кличке приносящий Нал. Обсуждали они кандидатуру руководителя нового проекта. Проект был грандиозен совместное с Китаем предприятие по совместному производству смартфонов и сопутствующих товаров. Частично инвестировал проект бюджет, а где бюджет, там матушка-коррупция. Поэтому человек на посту должен быть по возможности порядочным. Задача крайне непростая в условиях расслоения общества. Да и вообще непростая. Именно в этот момент Илья Михайлович и обратил внимание на экран. Выключить? тут же подсуетился Корнилов. Погоди, барин взял пульт и прибавил звук. В прямом эфире шел первый тур поединка. Конкурс был прост. Ясновидящим участникам завязывали глаза, затем выходил зритель из зала и прятался за одной из пяти стоящих ширм. Если не обладаешь третьим глазом или не знаешь подсказки, шанс попасть в следующий раунд невелик. Один к пяти. В настоящую минуту возле ширм стоял волшебник под именем Мирослав. В меру Бородавкин Сурен Валентинович, но про это знал только редактор шоу. Подписка о невыезде не помешала ему принять участие в передаче. Прихватили Сурена Валентиновича за участие в работе колл-центра по оказанию магических услуг типа снятия порчи, родового проклятия и привлечения удачи в бизнесе. Сейчас он был облачен в строгий костюм-тройку и болотные сапоги. Помахав для приличия руками, произнеся пару заклинаний, он ткнул в крайнюю правую ширму. Но, увы, промашка вышла, зрителя там не оказалось. Залохнул в порыве разочарования. И снова мимо прокомментировал ведущий. «Что ж...» «Серьезные испытания требуют серьезного мастерства. Мирослав, спасибо, что были с нами». По традиции, каждый выбывающий произносил прощальное слово. вообще то я знал, где находится человек, но, видимо, кто-то из участников владеет гипнозом. Я привык доверять людям, без этого нельзя. Здесь некоторые маги применяют запрещенные приемы. Поэтому ухожу без сожаления» и скрылся Мирослав в кулисах, пошаркивая болотными сапогами. Новый зритель спрятался за ширмой. — А теперь Святозар! Гончаров снял повязку, немного пощурился, привыкая к яркому освещению. Подошел к ширмам, не кривлялся и не читал заклинаний, показал на центральную. «Да — Да! — воскликнул ведущий, словно полководец, выигравший битву. — Да! Он угадал! «Нет, не угадал! Увидел!» Вместе с ведущим закричала и фан-группа из отдела полиции, и даже находящий пылесосы. «Круто! Наш всех сделает!» Старинный телефонный аппарат, соединяющий с дежурной частью, тревожно зазвонил. «Да, снял трубку Андреев. Давайте на заявку, кражи в общаге. Не можем мы с человеком работаем, пусть ждут. Нас на всех не хватает, а воров все равно не догоним». Нах-нах nah положил трубку и добавил звук в украденном из фонда телевизоре. А шоу продолжалось. Четверо настоящих волшебников сидели на сцене в наушниках. Светозар, Роланд, цыганка Роза и еще один шаман неопределенного пола. Ведущий пригласил на сцену даму в преклонных годах в деревенском прикиде. Платок, валенки, вязаная кофта. «Представьтесь, пожалуйста». Ведущий поднес к ее лицу микрофон. «Варвара Михайловна». «Очень приятно, Варвара Михайловна, что вас беспокоит?» «Да вот руки, совсем не чувствую». Бабуля показала на висящую плетью руку. «А что говорят врачи?» «Да ничего, старость». «Ну, вы совсем еще не старая, присаживайтесь». Ведущий подвел женщину к стулу. «Будем надеяться, наши волшебники помогут вам». «Напоминаю, задача участников — выявить недуг и по возможности вылечить его». Выявлять и лечить предстояло Роланду. Он снял наушники, приблизился к Варваре Михайловне, пару раз обошел вокруг нее, держа руку над ее затылком. Рентген хренов. Резонансный паттерн и бифур. Диагностика и лечение заняло минуту-две. Он опять что-то шептал, поднимал руки к небу, тряс амулетами. 21 век, одним словом. Эра высоких технологий. Наконец вынес вердикт. У вас проблемы с рукой, последствия травмы. Поднимите ее, не бойтесь. Бабули недоверчиво посмотрела на лекаря, потом, словно сопер, подняла руку. Зал снова взорвался аплодисментами. Никто, правда, не обратил внимания на то, что болела правая рука, а подняла она левую. Ну и ладно, это же прямой эфир. Возможно, накладки. Ой, ой, я не верю. Поверьте, это обыкновенное чудо. Роланд, ведущий, указал на знахаря. Это еще раз доказывает, насколько безграничны человеческие возможности. Целитель едва заметно поклонился и вернулся на свое место. Да, прав был Девятов. Не делаем мы идиотов из народа, их уже зомбоящик сделал. И это федеральный канал. И завтра все поползут к знахарям отдавать последнее. С другой стороны, уровень медицины такой, что лучше к знахарям. Следующей взялась лечить Роза. Ей не повезло, не смогла избавить мужичка от хромоты. И даже не угадала, в чем его проблема. А теперь Зар. Столбов отложил все дела, забыл и про проекты про головные боли. Корнилов для маскировки заявил, что шоу реальное, без подстав. «Между прочим, моя бабка всей деревни хворь заговорами снимала», добавил Илья Михайлович, с детства веровавший в нетрадиционные способы лечения. Светозару достался мужик средних лет из бедных слоев, судя по засаленному пиджаку и прорехе на сгибе ворота рубахи. Жалобным голосом он объявил публике, что у него болит зуб. «Верхняя восьмёрка», которой на самом деле у него давно не было. Светозар приложил лечебную длань к щеке трудящегося. И трудящийся сначала поморщился, но потом стал улыбаться. «Я вижу сильную зубную боль. Левая восьмёрка». Он нагнулся к мужику и что-то прошептал. «Не болит! Правда, не болит!» Играл довольно убедительно. «Интересно», — подумал Гончаров, — «где они берут этих актеров? Вряд ли из театров. Велика вероятность засветки. Но где-то берут». Взметнулась табличка с надписью «Овация». «Светозар, если не секрет, что вы шептали Валентину?» «Вы не поверите, но я пел песенку. Через голосовые волны информация считывается гораздо лучше. Именно по этой причине существуют заговоры». Детективы вновь победно вскинули руки. Тимофей скептически ухмыльнулся. «Разводка!» «Про пылесос напомнить?» — спросил сыщик Андреев. Возразить было нечего. «У меня тоже дар есть!» — похвастался Куликов. «Как проверка или задержание, зуб болит. К врачу сходил, говорит, нормальный зуб. «Мужики, может, за пивом сгонять?» — предложил Тимофей. «На сухую болит не в кайф. Давай!» Хором ответили джентльмены. Тимофей тут же исчез, по инерции прихватив электрочайник. Объявили рекламу. Илья Михайлович Столбов приглушил звук, взял трубку и набрал номер. «Привет, Виталик». «Столбов, смотрю твое шоу». «Это не разводка». «Да? А давай вот что сделаем. Поменяй последний конкурс». «А мы сейчас решим как». «Всё возможно, Виталик, всё возможно. С меня премия». А слушаться человека, имеющего свободный доступ в кабинет премьера, продюсер канала не посмел. Тем более вокруг него сгущались тучи, и слово Ильи Михайловича могло быть решающим. И это рушило все планы Александра Захаровича. Готовить такую комбинацию, вбухать столько бабок. черт нужны срочные меры. Я на секунду. Он выскочил из кабинета, выхватил мобильник, позвонил Вересову, который находился в студии, контролируя обстановку. Старик велел поменять последний конкурс. «Зачем? Блаш хочет убедиться, что это не подстава. Предупреди нашего». «Блин, да как? Он на сцене. Придумай что-нибудь». Ничего не придумал Борис Николаевич. За кулисы его не пустила охрана, а мобильники участников отобрали. Позвонил редактору, но тот не брал трубку. Ему не до того. За две минуты поменять последний конкурс — это высший пилотаж. Но самое трагическое — подсказать ответ Светозару редактор тоже не мог. Ведущий не в доле, а самому выскакивать на сцену опасно. Нельзя передать даже через гримершу. Секретная информация тут же станет достоянием соцсетей. Вересову оставалось одно — плакать, смирившись с судьбой и молиться. Реклама закончилась, в финал вышли двое. Светозар и Роланд — два великих волшебника. Предстояло выяснить, кто из них более великий и в чем-то даже ужасней. Ведущий вернулся на сцену, чтобы объяснить условия последнего тура. Финалисты сидели в глубине сцены в огромных наушниках. «Итак, дамы и господа, финальный конкурс!» «В настоящий момент Роланд и Светозар слышат только музыку. И сейчас мы узнаем, кто из них действительно достоин звания настоящий волшебник. Внимание на экран!» Загорелся огромный монитор. На нем отобразилась городская улица со спешащими по своим или чужим делам прохожими. «У каждого из вас в руках пульт. На нем пять кнопок. Нажмите любую». Зрители принялись активно давить кнопки, даже не подозревая, что пульты ни с чем не соединены. «Отлично! Максимальное количество раз была нажата кнопка 3. Теперь мы свяжемся с нашим корреспондентом, и она остановит третьего по счёту зрителя. Всё без обмана. Всё происходит на ваших глазах». На самом деле цифру выбрал Илья Михайлович Столбов. Продюсер канала согласился без проблем. Финальный конкурс действительно проводился без поддавков. Если оба мага не угадают, это только придаст шоу дополнительной реалистичности. Приз просто поделят пополам. Так думал продюсер, но не прикупленный Корниловым редактор. Корреспондент тоже работала по-честному. Чем меньше сотрудников знают о поддавках, тем лучше. И теперь вместо заряженного второго прохожего она пригласит третьего. Чёрт, знал бы, редактор зарядил бы всех пятерых. На экране монитора появилась яркая девица с микрофоном. Пропустила мимо двух прохожих и обратилась к третьему мужчине средних лет. Простите, можно вас на минуточку? Да. Как вас зовут? Сергей. Очень приятно. Программа «Настоящий волшебник». «Скажите, Сергей, вы верите в чудеса?» «Нет, ты никогда не верил. А кто вы по профессии, если не секрет? Врач-нарколог?» «Пожалуйста, несколько секунд посмотрите в камеру». Муж, не верящий в чудеса, уставился в объектив, оператор сделал стоп-кадр. Ведущий сделал жест конкурсантам. «Пожалуйста, снимите наушники. Взгляните на экран. Перед вами фото случайного прохожего. Через минуту вы должны назвать его имя и профессию. Прошу». Каждый из финалистов занял место перед стойкой. Ответ они должны написать на специальном планшете, изображения с которого отобразятся на мониторах под стойкой. «Роланд, как водится, принялся делать таинственные пассы». Светозар просто смотрел на экран. Вересов из зала размахивал руками, мол, не называй. Но Гончаров не увидел бы его из-за софитов, даже если бы захотел. Он знал ответ. Виктор — программист. Да, мужик с экрана мог быть и программистом. Они всякие есть. А про имя уши говорить нечего. Гончаров взял ручку, чтобы написать ответ, но что-то смущало. Я еще раз посмотрел на монитор. Меня используют в тёмную. Мне подсказали ответ. Возможно, неправильный. Тотализатор? Вполне, вполне. Или что-то ещё. Да, они обещали мне победу, но это не значит, что я выиграю. А мне надо выиграть обязательно, иначе вся сегодняшняя затея теряет смысл. Виктор программист. Нет, не катишь ты всё-таки на программиста. Не знаю почему, но не катишь. Первым ответил Роланд. Александр – предприниматель. Понять логику можно. Александр – самое распространённое имя. Под понятие предприниматель могло попасть всё, что угодно. Все сегодня в чём-то предприниматели. Выдох разочарования. Без таблички. Увы, не совсем верно. Это был ответ Роланда. А теперь посмотрим, что написал Светозар. Сергей. Работа с алкоголем. Логика та же. Сергеев много, с алкоголем так или иначе работают все. «Браво! Это был Святозар!» Зал отреагировал соответственно. Мужчины, женщины, дети малые. «Чудо, чудо, Святозар всемогущий!» Взметнули вверх руки и оперативные уполномоченные с русским народным криком «Ес!» и, не досмотрев окончание шоу, помчались в общагу оформлять кражу. Усмехнулся Илья Михайлович Столбов. Возликовали Корнилов с Вересовым. Почесали макушки Девятов и Пургин. Они вообще ничего не поняли. Два часа назад старший волшебник сказал «завязываем», а сам нашел шоу зажег так зажег. Ушел со сцены в расстроенных чувствах Роланд. И только великий Святозар спокойно смотрел в зал, как и подобает уверенным в своих силах людям. Едва смолкли овации, ведущий приступил к завершению действа. «Сегодня звание настоящий волшебник по праву доказал Святозар, и по традиции пару слов». Он протянул микрофон победителю. Операторы с камерами на плечах подошли вплотную, чтобы взять крупный план. Вот он, момент истины. Тишина в студии. Тишина в квартирах и офисах. Все ждут слова от человека, доказавшего свои магические способности. От человека, доказавшего, что чудеса случаются. Гончаров посмотрел прямо в камеру. Он не хмурил брови, как обычно, работая с клиентами, и не тянул голос. Говорил просто, без пафосного надрыва, свойственного гостям политических ток-шоу. Не знаю, как вы отнесетесь к моим словам, но я хотел бы сказать одну вещь. Он взял паузу, словно ведущий, объявляющий победителя Оскаровской премии. Мне кажется, мы с вами живем в Зазеркалье. Наверное, так удобней. Можно без опаски улыбаться своим врагам и льстить бездарному начальству, врать с экрана телевизора. Сказать же недорогая, вернувшись от любовницы, и все будет прекрасно. Потому что... Так тоже удобней. Не надо вкалывать, мучиться, страдать. Проще сходить к волшебнику и попросить. Ведущий заподозрив подвох со словами Что ж это был, Советозар? Попытался отобрать микрофон, но не тут-то была мертвая хватка. Подождите Вранье стало частью нашей жизни, мы обманываем даже самых близких для достижения своих целей. И, начав уврать, не можем остановиться потому что выйти из-за зеркаля гораздо сложнее, чем зайти. Не ждите чудес от доброго кролика, он наверняка обманет. Как и мы сегодня обманули вас. С этими словами он стянул с себя парик и оторвал испаньолку. Не снимал только амулет. «Я никакой не светозар и ничего не умею. Это всего лишь шоу. Я знал ответы. Извините» и затем добавил совсем уж никому непонятное. «Ты слышишь, Алиса?» Но зрители отнесли это к сказке про страну чудес, поэтому не особо удивились. Гончаров развернулся и исчез за кулисами. Зал несколько секунд молчал, затем раздались одинокие хлопки, которые были тут же подхвачены всем залом. Ведущий поклонился и тоже исчез за кулисами. Илья Михайлович Столбов, выключив телевизор, приказал Корнилову. «Найди-ка мне этого парня». Спрашивать зачем заместитель не стал. Андрей не дожидался разбора полётов, выскочил из студии, миновал лабиринты коридоров и оказался на парковке. Его уже поджидали девочки-фанатки, но он не сделал ни одного селфи, не дал ни одного автографа, прыгнул в машину и нажал на газ. Через полчаса он стоял у двери Алисы. Если она смотрела шоу, то простит его. Дверь никто не открыл. Мимо проходила уже знакомая. Зелёная. Ушла она. Давно. Я на часы не смотрела. Минут двадцать назад. Оставалось убраться в освояси. Позвонил Корнилов. Видимо, высказать протест и объявить штрафные санкции. Андрей не ответил. Не ответила девятого. Помимо них звонили еще человек десять, что и понятно. Гончаров стал, если не звездой, то фигурой, известной огромному количеству жителей страны и ее окрестностей. Доехал до дома, поднялся на этаж, вставил ключ в скважину. — Андрей, я услышала.